Глава 15. кицаль «Рассказывай, что произошло, пока меня не было», — попросил я. «Вначале пришла весть, что вы пропали и, вероятнее всего, умерли при сражении на южной границе, где император лично возглавил уничтожение армии Некроманта. Затем пришло известие, что оборон Лестренш и студент Краевский — это одно и то же лицо». После этого в замок приехал представитель императора в сопровождении вашей девушки Ольги. Она объявила о переходе баронства и двух соседних наделов под власть империи. Вас объявили погибшим, а всем несогласным дали сутки на то, чтобы покинуть территорию трех баронств. Наемникам предложили контракт на службу империи. Ваш легион разделили на три части и пополнили новобранцами из других баронств. При этом ваши запасы амулетов забрали себе имперские чиновники. Я пытался поговорить с Ольгой, но она даже отказалась меня выслушать, сообщив, что если я не покину замок, она найдет способ арестовать меня. На моей попытке сообщить ей, что вы живы, она ответила, что уже поздно что-либо менять. Зато ее спутница Амелия тайно встретилась со мной и расспросила подробно, почему я считаю, что вы живы, и оставила вам письмо, где вы сможете ее найти, если вернетесь. А, «Плохой новостью является то, что два месяца назад Новый Имперский Легион пришел в эти земли и арестовал всех ваших людей, отказавшихся присоединиться к Империи. Часть из них взяли с боем, но силы были неравны, а отказать во входе в замок с прямым приказом от вашей спутницы никто не рискнул. Поговаривают, что они содержатся в городской тюрьме и в скором времени ждет показательная казнь». «Вообще, за последние несколько месяцев в Империи произошли серьезные изменения. Звучат шепотки, что Император связался с темными силами. А кто-то говорит о захвате столицы Империи нежитью. Только вот за подобные слухи людей арестовывают и бросают в тюрьму. Правда, некоторые потом возвращаются, но совершенно не похожими на себя». Еще я заметил одну странность. На Ольку было наложено какое-то заклятие, основанное на магии смерти. Нормально поговорить мне с ней не дали. А потом я побоялся показываться на глаза людям. Сейчас замки ваших людей практически не осталось, а управляет всем капитан из города. Ходит слух, что он командует местным отделением тайного приказа. Рассказал домовой, а я сидел и сжимал кулаки, слушая его. «Все, что удалось создать таким трудом, было разрушено за несколько месяцев. А что с моими мастерскими по производству артефактов и моим торговым домом?» Задал я вопрос. «Все мастерские перешли под контроль какого-то аристократа, как и торговый дом. Сейчас они работают на имперские заказы. Что прикажете с ними делать? Вы же не оставите все это как есть?» Спросил домович. «А что с моей долей в придорожной таверне?» «Она так на вас и записана, да и там вольные наемники в совладельцах. Сунуться туда не рискнули, конфликт с гильдией никому не нужен», — ответил Домович. «Тогда перебирайся туда и активируй артефакт разрушения. Знаю, у тебя такой есть. Оставлять замок и свои мастерские посторонним людям я не собираюсь». «За 10 дней замок превратится в песочный и рассыплется, но артефактные копиры станут гнать с каждым днем все больше брака, пока полностью не выйдут из строя». Ах, «Теперь ответь, где я смогу найти Ольгу? Она в городе?» «Нет, она в свете его величества. поговаривает, что у них скоро свадьба, а ваша волчица сбежала в первый день, как в замок приехала Ольга». Поведал домовой, грустно вздохнув. Являясь магическим созданием, он с сочувствием относился к себе подобным. Ах, про волчицу я и забыла. Оставлять ее тут не стоит. Попробуй найти ее и скажи ждать рядом с тобой. Я заберу вас из этого мира. Но сейчас пришло время проведать Ольгу. Ступай, скоро тут будет неспокойно, сказал я, принявшись готовить место для портала. Перемещение в столицу, где я никогда не был, было непростым делом, но в памяти странников я нашел такую возможность и уверен, что никаких трудностей у меня с этим не возникнет. Применив магию, расчистил место в подвале, сгребая весь мусор к одной из стен. Затем принялся рисовать пентаграмму. Это было проще, так как перемещение должно произойти в пределах одного мира, но в то же время требует применения координатных ограничений, для чего мне потребовалась специальная карта. Конечно, взять ее прямо сейчас негде, поэтому придется использовать ту, которая есть. Расчеты портала пришлось пересчитывать трижды, и каждый раз значения были разными, что начало меня нервировать. Метод расчета, который использовал странник, обладающий подобными заклинаниями, в корне отличался от привычной мне системы счисления, что и приводило к ошибкам. В процессе расчетов я заметил, как по подвалу, где я находился, прошла мелкая дрожь, пронзающая весь замок. А это значит, что домович уже покинул его и активировал артефакт разрушения. О наличии таких артефактов я узнал из знаний одного странника. И такая штука превращала любое жилье домовых в ветхое строение, а каменные сооружения в песчаные, легко разрушаемые от дождя и ветра. В данном случае замок просто рухнет, превратившись в песчаный, и никакая магия не сможет повернуть процесс вспять. «Значит, пришло время и мне покидать это место». Еще раз проверив рисунок, начал формировать над ним магический аналог, подпитывая его маной из кулона. Все шло стандартно, пока кто-то в замке не попробовал применить мощное заклинание, попытавшись остановить процесс разрушения замка. Ко всему прочему, ко мне в подвал отправились люди, и, судя по всему, это солдаты. Ничего хорошего от встречи с ними я не ждал поэтому, сосредоточившись на заклинании, попробовал ускорить его, напитав большим количеством маны, чем рассчитывал изначально. Это сразу дало эффект, и прямо посреди пентаграммы развернулся портал, а я, не задумываясь, шагнул в него, еще успев подумать, почему раньше я не поступил так же, напитав портал большим количеством энергии. Переход прошел мгновенно. Вот я вступил в портал, и вот я уже выхожу на другой стороне, ступив на мостовую города. За моей спиной портал тут же схлопнулся, а я с удивлением стал осматриваться, не понимая, что произошло. Во-первых, вокруг стояла ночь, и рассвет только начинался, что было явно неправильно. А во-вторых, город, в котором я оказался, выглядел совершенно непривычно. Странные каменные строения непривычной мне культуры, ко всему прочему удушающая влажность и жара. Скорее всего, меня забросило в другой климатический пояс, чего не должно было случиться. Очутился я в небольшом переулке, полностью скрытом в тени, а вот рядом находился освещенный участок, к которому я и двинулся, осторожно ступая по каменной мостовой. Призвав призму всевидения, немного расслабился, так как рядом живых существ было немного, и все они спали, что неудивительно для этого времени суток. Выйдя из переулка, осторожно осмотрелся, уделяя внимание деталям. Улица была освещена горящими факелами с магической подпиткой, что уже говорило о необычности места, в котором я нахожусь. Второй особенностью было наличие ярких красок, которыми были расписаны стены домов, а также наличие большого количества цветов. Присмотревшись к рисункам, мне показалось, что где-то очень давно я их уже видел, да и цвета узоров что-то напоминали мне. Внезапно вдалеке раздался звук трубы, и я, повернув голову, увидел яркую вспышку в небе, но присмотревшись, понял, что это огромная пирамида, на которой развели яркий огонь, освещающий все вокруг. Настроив призму всевидения на приближение, как у мощного бинокля, увидел в мельчайших подробностях, что происходило на вершине этой пирамиды, и от увиденного по моей спине побежали мурашки. «Теперь стало понятно, куда я попала и что это за место. Центральная Америка, как называли этот континент в моем мире, который населяло кровожадное племя ацтеков. Только вот вид магических линий давал понять, что это не просто жертвоприношение, а нечто большее. Конечно, большое расстояние не давало увидеть мелкие магические линии, но и то, что я видел отсюда, было устрашающим». Прямо над храмом висело непонятное магическое облако или субстанция, которое поглощало энергию жертв. Только вот концентрируясь в этом облаке, она немного преображалась и шла в небольшой портал, висящий рядом. Но помимо жертвенной, из тела уходил еще один необычный вид энергии, связанный с жизненной. В памяти странников подобного я не видел, а значит, это что-то связанное со скверной, которая и разрушает эти миры. Чтобы понять точнее, мне нужно попасть к этой пирамиде, и, судя по всему, это сделать будет очень непросто. «Лаберкон!» — услышал я голос за спиной, заставивший меня вздрогнуть от неожиданности. Увлекшись наблюдением, я упустил из виду, что нахожусь в чужом и, вероятно, враждебном городе. Медленно обернувшись, увидел пятерых воинов, облаченных в шкуры животных, явно хищников, держащих в руках странной формы щиты и копья. Не успел я что-то ответить, как один из них, находящийся ближе всего ко мне, нанес неожиданный и очень быстрый удар копьем прямо в мой живот. С огромным трудом удалось увернуться от копья, но оно все равно задело кожу на моем боку, споров артефактный кожаный доспех. В момент удара кончик копья засветился темно-зеленым пламенем. На рефлексах я сделал выпад в сторону нападавшего правой рукой, активировав атакующий амулет. Ледяная сосулька сорвалась с руки и отправилась прямо в грудь нападавшему воину. С небольшой вспышкой заклинание развеялось, а война отбросила от меня на пару шагов. Но при этом моя атака не поранила его. Пришлось ускорить свое собственное время, но и это не сильно помогло. Оставшиеся четверо слаженно атаковали меня и были ненамного медленнее. Да и мой стихийный щит они сломали с первого удара магического наконечника копья. Зато магия земли мне хорошо помогла, сформировав под ними забучий песок. Правда, простая ранняя операция высосала четверть моего источника. Нападавшие провалились в забучий песок по пояс и застряли в нем, боясь пошевелиться и при этом продолжая медленно в него погружаться. Следом кидаю магию воды и замораживаю землю, насыщенную водой. Это приносит свой результат. Копья, частично погруженные в забучие пески, замерзли вместе с их владельцами не давая возможности их использовать. Формирую ледяные копья и повторно атакую пятерых стражников, но моя магия рассыпается при соприкосновении с их телами. Повинуясь пришедшей мысли, повторяю действия и добавляю крупицу магии кулона к каждому ледяному копью. Тонкие ледяные иглы пронзают напавших точно в глаз и моментально умершляют их. Призма всевидения позволяет мне увидеть, как непонятная магическая энергия вылетает из их тел и отправляется в сторону пирамиды, постоянно взлетая все выше. И интуиция моя подсказала, что ничем хорошим это не закончится. Вероятно, это какая-то полубожественная сущность, которая хочет создать свой пантеон и отделиться от этой ветви миров, создав собственную. Такие мысли были очень необычны, но я списал это на проявление знаний странников, хотя поставил себе пометку «разобраться в этом позже». Ведь у меня сложилось впечатление, что эти мысли были аккуратно вложены в мою голову. Сейчас требовалось срочно спрятаться. Ведь кто бы или что бы не защищало этих воинов, оно явно узнает об их смерти и точно будет недовольна. Побежав по улице в сторону от пирамиды, я чувствовал, как утекают последние секунды тишины. И когда пробежал метров триста, свернул в сторону Большого фронта, на пирамиде раздался удар гонга. Следом этот звук подхватило множество других, более мелких звуков, оповещая о поднявшейся тревоге. Тут, прямо на моем пути, над едва освещенным фонтаном, вспыхнула темно-зеленая вспышка, и на конце небольшой стелла стало формироваться облако. Чулька закричала об опасности, и я, резко свернув, с разбега запрыгнул в ближайшее окно, выломав тонкую решетку из веток. Падая и спотыкаясь по лутьме, не успевая реагировать на попадающиеся предметы. Пробежав через две комнаты, выпрыгнул с противоположной стороны, выломав еще одну решетку. Хорошо, что мне при этом не попались по пути местные жители, и в этом доме не было людей. Пробравшись к краю этого здания, выглянул из-за угла и посмотрел в сторону фонтана. Там мерцал настоящий огненный глаз, который осматривал все вокруг, испуская из себя зеленые лучи которые явно сканировали здания, находящиеся по соседству. Настоящее око Аберона из Лустили на колец. Никогда не думал, что смогу увидеть нечто подобное вживую. Тут мелькнули лучи в других частях города, что говорило о наличии других глаз, исполняющих роль видеонаблюдения. Долго размышлять мне не дали, так как на границе восприятия магического всевидения появились люди». А судя по тому, что это были пятерки и направлялись они к месту встречи с первыми стражниками, то это за мной. Осмотревшись, увидел ливневую канализацию и, недолго думая, выломал решетку в сточной канаве, создав вокруг себя небольшое поле, пролез внутрь. Канализация была достаточно больших размеров и явно использовалась по назначению. Хорошо, что пока поддерживается поле, запахов я не чувствую. Но и надолго его не хватит поэтому двинулся в сторону, куда отходы медленно текли, надеясь, что это приведет меня к выходу из города. Уже через 10 минут дышать стало нечем, и пришлось снять часть защиты, насладившись в полной мере местными запахами. Но зато я вышел из радиуса поисков и, сдерживая рвотные позывы, продвигался дальше. Если вначале нечистоты мне были по колено, то постепенно их уровень достиг пояса, и идти стало тяжело. Около часа занял мой путь, и когда у меня появилось желание плюнуть на все и вылезти в ближайшем месте, впереди послышался шум воды. Как я и ожидал, в канализацию вливался большой ручей, смывая все на своем пути. И мне пришлось снова накинуть на себя полный воздушный пузырь, так как удержаться на ногах с таким потоком было затруднительно. Благо, что путь тут же и заканчивался, извергаясь потоком смешанных нечистот в виде небольшого водопада. Несколько раз перевернувшись, я попал в бурлящий поток довольно быстрой реки. Сразу выбираться на берег не стал, позволив ей отнести меня подальше в целях безопасности и из-за возможного преследования. Отплыв на несколько километров, выбрался на пологий берег и сразу устремился вглубь леса, стараясь убежать подальше. Гнал меня, конечно, страх, ведь настолько беззащитным я давно себя не ощущал, и это сильно напрягало. Привычная магия не сработала против дикарей, а использование маны кулона довольно ограничено, так как накапливается она намного медленнее обычной. Да и вообще, наличие такого мощного противника радости не добавляло, тем более, что первая же встреча с ним обернулась убийством его слуг. Откуда-то в моей голове возникло знание моего мира. Этого башка звали Кецалькуатль. Ацтекский бог в виде змеи и птицы, свободолюбивый и независимый. Вероятно, его сущность нашла проявление и в нашем мире, что неудивительно, а отсутствие магии не позволило ему получить большое влияние. Значит, это божество и повидно в распространении скверны, которая возникает при поглощении человеческих душ. Если демоны просто питаются жизненной энергией и могут ее даже поглощать, но не полностью, то это божество их поглощает и изменяет, трансформируя в нечто, называемое скверной. Очень интересные знания всплыли в моей голове, а ведь раньше их определенно не было. Может, это проявление потерянных знаний странников, которые не теряются полностью, или это вмешательство третьей силы? Но тогда мне нужно быть осторожным. Ведь игры высших ничем хорошим для смертных не заканчиваются. Наличие портала говорит, что само существо находится в другом мире, и явно в этой отсечённой ветве. Вероятнее всего, такие порталы есть в большинстве миров. И они питают это существо энергией. Только вот что мне с этими знаниями делать? Как поступить? Ведь изначально я планировал посетить столицу и поговорить с Ольгой, а по возможности и вытащить ее из дворца. Но теперь передо мной встает большая угроза, которую нужно устранить как можно быстрее. А я даже не знаю, как к этому подойти. По-хорошему, нужна разведка, захват пленников и допрос. И чем скорее я этим займусь, тем больше шансов у меня выжить. Все остальные проблемы можно отложить, ведь за время моего отсутствия я и так потерял все, чего смог достичь в этом мире, и несколько дней серьезной роли не сыграют. Значит, нужно заняться сбором информации, и начну я с допроса местных.